Тик! В развалинах горели костерки, освещая ночь. Большинство домов было полностью уничтожено. сото подумал, что здесь больше подходит слово «измельчены». Он сидел на краю улицы, внимательно наблюдая. Перед ним стояла миска для подаяния. Конечно, монахи истории владеют значительно более интересными и сложными видами маскировки, но сото предпочитал пользоваться миской для подаяния, С тех самых пор, как Людзе продемонстрировал ему, что люди никогда не видят того, кто просит у них денег. Он смотрел, как спасатели вытаскивают тела из развалин. Сначала спасатели решили, что одну из жертв страшно искалечила взрывом, но тут жертва села и объяснила, что она Игорь, и для Игоря находится в прекрасной форме. Во втором спасенном Сота узнал доктора Хопкинса, из гильдии часовщиков, который чудом остался невредим. Однако Соту не верил в чудеса. Кроме того, ему показалось крайне подозрительным, что разрушенный дом полон апельсинов, и доктор Хопкинс что-то бормочет про получение из них солнечного света. И, наконец, карманные счеты Сота свидетельствовали, что произошло нечто колоссальное. Он решил составить подробный отчет и посмотреть, что на него ответят ребята из Ойдуня то взял миску и зашагал через сеть переулочков домой, на базу. Но он не прилагал особых усилий для маскировки. Людзе очень плодотворно провел время в городе, ускоренно просветив многих его граждан, особенно тех, кто имеет привычку рыскать в темных переулках. Теперь граждане Анка Марпорка знали первое правило на зубок. Во всяком случае, до сегодняшнего дня. Из темноты выскочили трое, и один из них замахнулся тяжелым топором. Он разрубил бы Сота голову, если бы тот не увернулся. Конечно, Сота привык к таким вещам. Время от времени попадались те, кто медленно усваивал материал, но они не представляли угрозы для умеющих хорошо нарезать время. Он выпрямился, готовый уносить ноги, и толстая прядь черных волос упала ему на плечо, скользнула по балахону и свалилась на землю. Совершенно беззвучно. Сота посмотрел на нее, потом на агрессоров. Они увидели его лицо и попятились. Гнев красной пеленой застилал ему глаза, но и сквозь пелену он видел, что все трое в запачканной серой одежде и кажутся еще безумнее, чем обычные обитатели темных переулков. Эти люди выглядели, как бухгалтеры, сошедшие с ума. Один из них потянулся к миске для подаяния. У каждого человека в жизни есть особые условия Его личное маленькое дополнение к правилам. Например, кроме случаев, когда мне очень нужно. Или кроме случаев, когда никто не видит. Или даже кроме случаев, когда первое оказалось с нугой. Сотов в течение многих веков считал любую жизнь священной, а насилие в конечном итоге бесполезным, но его личное условие было кроме волос. Никто не трогает моих волос, понятно? Но даже если и так, любому следует дать шанс. Нападающие отпрянули, когда он швырнул миску для подаяния в стену. Скрытые лезвия воткнулись в дерево, и миска повисла. А потом затикала. сото помчался по переулку, на полной скорости завернул за угол и только потом крикнул «Ложись!». К несчастью для ревизоров, увы, он опоздал. Опоздал на крохотную долю секунды.